Глава 9. Гребень гнется под моими пальцами, чешуя в мгновение становится теплой и гладкой, а сама бестия лениво поднимает голову, открывает большие алые глаза и встречается со мной взглядом. Мгновение и меня отбрасывает назад волной магии. Я падаю на спину, но вижу, как дракон поднимается на лапы, расправляет крылья и чувствую его агрессию, направленную на всех живых в пределах этой комнаты. назад Я сама не узнаю свой голос, оказываясь на ногах и расставляя руки в стороны. «Мы не враги, посмотри на меня, посмотри!» Я рявкаю так, что дракон на мгновение теряет всю злость, окидывает меня подозрительным взглядом. Друзья успевают отступить. «Кто ты?» Голос рычащими нотками врывается в мое сознание с болью. Кова не транслировала мне свои эмоции так ярко, так сильно. Вот что отличает старую Виверну от дракона-подростка. А еще размеры. Даже сейчас бестия в холку больше трех метров. А когда вырастет... «Меня зовут Лоррейн Атрикс», — отвечаю я, потом исправляюсь. «Но мое настоящее имя Ирис Девальде». «Я чувствую, что дракон сбит с толку». «Девальде», — повторяет он, — «все Девальде мертвы. Я это чувствую». «Тогда ты ничего не чувствуешь». Отвечаю я. Многие могут тебе ответить. Попробуй обратись к моим друзьям. Секунда тянется слишком долго. Я начинаю паниковать. А потом... Ирис Девальде. Смакует мое имя дракон. Последний из королевского рода. Я ждал тебя. Ждал? Вместо ответа в сознании врывается чужое воспоминание. Я вижу большую черную драконицу. Она тепло смотрит на меня, на своего сына, потом отворачивается и взлетает ввысь. И бестия знает, что видит свою маму в последний раз, ведь она отправляется на верную гибель, на войну с алым захватчиком. А потом я вспоминаю о том, что тегдан вальде отпустил последнего дракона, присягнувшего ему на верность. Но тот ослушался приказа, отправился против узурпатора и попал в плен. Именно мать этого дракона закалила своим пламенем камни, из которых построили имперский замок, а после была убита. «Так вот, как она умерла!» — рычит в моей голове голос бестия. А следующее воспоминание накрывает новой океанской волной. Я вновь нахожусь на месте этого дракона, вижу короля, он о чем-то говорит, а потом шепчет слова заклинания. Глаза закрываются сами по себе, мир вокруг темнеет, но единственная мысль остается в памяти — служить Девальде. «Как твое имя?» — вопрос сорвался с губ до того, как я осознаю, что этот дракон мой. «Адахар», — отвечает он без запинки, и — «я поклялся служить Девальде». «Лори?» — тихий шепот вивин врывает меня из мысленного разговора. «Все хорошо». Отвечаю ей и вновь встречаюсь с заинтересованным взглядом алых глаз. «Почему она называет себя другим именем?» спрашивает он. «Я все расскажу. Обещаю Адахару и делаю шаг к нему». Дракон инстинктивно наклоняет голову, готовясь напасть, а потом тихо фыркает, выпуская с круглых ноздрей пар. Но продолжить знакомство нам не дают. Из коридора раздаются быстрые шаги. лорен. «Нужно уходить». Хаммор де Лавин пересек границу Лунного дворца. Дит Варон тут. Он с удивлением смотрит на Дахара, окидывает взглядом все богатство, скрытое в подземельях Лунного дворца, и недовольно цокает языком. «Мы все это не унесем», — произносит Рихтон и поворачивается к бледному Зионару. Эльф с опаской косится на очередную крылатую бестию, которая может перекусить его пополам одним махом, «Сможешь сдвинуть несколько стен, чтобы потянуть время?» «Да». Зир наконец отрывает взгляд от дракона. «Тогда поспешим, Вивен. На тебе зелье. Все, что сможешь унести. Дид, помоги Лори с книгами. А ты?» Он указал на эльфа. «За мной». Последнее, что долетело до моего слуха, это возмущение третьекурсника. Он только успел буркнуть. «И чего ты командаешь тут?» как колдон взял его в оборот и потащил за собой. «Картина!» — спохватилась я. «На двери с той стороны висит картина, мы ее забираем». Я пока еще не понимала, как мы успеем вынести хоть что-то, как скроем ожившего дракона. Моей голове попросту не укладывалось, что сейчас за всей нашей спешкой наблюдает мудрейшее бестия. Лорд Хаммерт делавинт. Мужчина медленно шел по пустынным коридорам и довольно усмехался. Ловушка захлопнулась, они тут, рядом. И тайны Девальды наконец-то распечатаны. «Прикажете схватить их?» Поинтересовался один из капитанов, промакивая алым платком, вспотевший от переживаний лоб. «Когда мы дойдем до подземелья, их уже там не будет», — спокойно ответил Деловинт. «Нас сейчас интересуют не предатели, а сокровища». «С первыми мы всегда успеем расквитаться. Они не смогут покинуть территорию империи Эмваларам». «А неразумнее было бы вырубить эту заразу на корню?» Удивился капитан, недоумевая, почему генерал ведет себя так спокойно. «Да и если они сбегут, то могут прихватить все то, что его императорское величество хотел заполучить столько лет». «Нет», — коротко ответил Хаммарт, а сам усмехнулся. «Ничего они забрать не смогут» или погибнут после перехода через портал. Может, и было бы разумнее убить их сейчас своими руками. Но герцог еще не наигрался. Колдуну хотелось испробовать свои силы, помучить всех, увидеть в глазах каждого то, как ломаются их личности, уничтожить морально, а потом можно и отрубить всем участникам заговора головы. Их страх делает меня сильнее. Неожиданно даже для самого себя признался Деловинд. «Опьяняет, как самое крепкое вино. И что может быть лучше такого чувства, скажи?» Капитан кашлянул, не зная, что ответить на этот вопрос. Но Деловинду и не требовался ответ. Он и без того знал, что ничего нет лучше слаще страха его врагов. Таких мелких, жалких, но посмевших встать против алой короны». Отряд понес потери, но несущественные, большинство ловушек были обезврежены. Вскоре Хаммер Доловин переступил через порог подземелья. Того самого, куда столько лет жаждал попасть, Горейн Эвуд. «А ты не ошибся», — пробормотал генерал имперской гвардии, медленно проходя между книжными шкафами и алхимическими столами. «Тут и впрямь очень много того, что можно назвать оружием. Да только все это теперь моё «Что?» Капитан нагнал своего командира, уловив только часть его монолога. «Соберите все, что тут есть». Хаммарт слишком резко повернулся к подчиненному. «И доставьте в замок». «О преступнике?» «Никаких преступников не было», — спокойно произнес делавинт. «Эта империя Валара смогла разгадать старую загадку мертвых Девальды. Остальное освещать не стоит». «Конечно». Капитан поклонился, а сам решил как можно скорее передать свой доклад императору. Лишь, кому не нравилось мужчине поведение командира. «Где-то в диких землях...» «Почему мы тут?» Я кашлянула, закрываясь рукой от летящего лицо песка. «Потому что все это надо где-то спрятать». Некромант шел рядом, то и дело проваливаясь по щиколотку в песок. За его спиной левитировала сорванная со стола защитная пленка – в которую сгрузили все то, что успели забрать. Да и ему не место сейчас в нашем мире. Я проследила за взглядом колдуна и увидела парящую в небе крылатую тень. Дракон, мой дракон. Даже не верится, вырвалось у меня. Живой дракон. Оживший. Поправил меня дет взбираясь по песчаной дюне. Благодаря дару де Вальде. Я вновь подняла голову к небу, Нашла взглядом Адахара. Нам с ним многое придется обсудить. Мне многое надо будет рассказать. И я даже не представляю, с чего стоит начать. «Начни сначала», — раздалось в моей голове. «Например, почему все эти люди называют себя другим именем?» «Это действительно с самого начала», — вздохнула я, следуя за ректором Первой Академии Имвалара. «Потому что до недавних пор я не знала, что родилась в королевской семье Девальде». «Интересное начало. Поддел меня, Дахар. А более длинная версия будет?» «Не сказать, что я была сейчас готова рассказывать обо всем. Потому попросту распахнула свое сознание и память перед драконом. Какое-то время все шли в тишине, бестия летела над нашими головами. Я чувствовала удивление от Дахара и его смятения от той истории, что я с ним поделилась». А потом он вновь обратился ко мне. «Выходит, ты потеряла семью дважды, Ирис». «А ты умеешь подбирать слова?» «Прости». Я уловила нотки грусти в его настроении. У меня чувство, что я слишком давно не общался с людьми и позабыл, как это делается. Невольное сравнение со старой Виверной, которая прожила в одиночестве больше нескольких сотен лет, оно промелькнуло в моем сознании слишком быстро, слишком стремительно». Но причинилась только боль, что я губу закусила до крови, чтобы не позволить себе и звука проронить. «Ирис», — обратился ко мне дракон, — «ты хочешь мести?» «Да». Я ответила, не задумываясь, не сразу вспомню слова Тегдана Девальда, которые тот сказал Жузи. «Повернуть то, что принадлежало твоей семье?» «Я не хочу править, не умею это делать, меня не готовили к такой важной и ответственной роли». Но если ты не сядешь на трон Билонда, то кто это сделает? Я не знаю. Начнется борьба за него, знатные семьи устроят новую войну, погибнут люди. То отец именно этого и хотел избежать. Смертей и борьбы за власть. Какой он был? Я сама почувствовала, что этот вопрос был очень тихим. Если вообще можно было громко и тихо думать. Величественный. Почти сразу же ответил Адахар. Он всегда знал, что делать, принимал решения. Когда я только увидел этот свет, я уже чувствовал его силу и мощь. Таких людей единица. Видимо, я ничего от него не унаследовала. хмыкнула я, вспоминая Тегдана с картины. «А мама?» «Я все тебе расскажу, когда ты скажешь мне то, что должна». Незапно посуровил голос дракона в моей голове. «А что я должна тебе сказать?» Я подняла взгляд к безоблачному небу, в котором парил дракон. Последний из выживших. Единственный в своем роде. По крайней мере, единственный на нашем материке. Мне очень хотелось верить, что где-то там, за бескрайними морями, на далеких землях, остались эти прекрасные бестия. Но на мой вопрос Адахар не ответил, не отзывался. «Да скажи, наконец, что ты хочешь от меня услышать?» Возмутилась я после десятой попытки до него дозваться признаешь что меня или нет тяжело вздохнул он в моей голове ты что ни одной истории о драконах не слышала. И вот тут мне как бес стало стыдно, потому что действительно я не слышала ни одной истории, только короткие рубленые факты, которые переползали из одного учебника в другой время открытия этих бесий отношение к высшим разумность размера, но ни одной настоящей истории или легенды ничего. Кажется, все это уловил Адахар, потому что я удостоилась еще одного тяжелого вздоха. И, надо сказать, это даже немного обидно, ведь меня пристыдил дракон-подросток. «И как я должна тебя признать? Просто сказать это?» Я уже совершенно по-глупому начинала себя чувствовать, но ответил мне не Адахар. Первым заговорил Дитварант, вырывая меня из ментальной связи с драконом. «Пришли». Я сделала шаг вперед, становясь рядом с ректором на вершину песчаной дюны, и тихо охнула. Внизу, спрятанный в тени большого оазиса, стоял большой одноэтажный дом из желтых камней. Не похоже на те, что мы видели в деревне. Намного аккуратнее и строже. «Куда мы пришли?» — Зеонар нахмурился. «Может, уже скажете?» «Что тут говорить?» Но там, где уже пятнадцать лет проводятся все собрания мятежников. Пожал плечами ректор, спускаясь по песку. «Нам нужно было такое место, где нас точно не найдет Эвуд. И потому вы использовали подпространство», — хмыкнул некромант. «Умно». «Чем больше я узнаю о магическом измерении, тем больше оно мне не нравится». Прошептал я себе под нос. «Чего тут только нет, оказывается».